Ничего, ничего лежи!» Было тепло и чисто. На столе шумел самовар, горы белых лепешек с творогом, кринки, мед. Против Афони, свернув ноги калачиком, сидел на полу татарин в тюбетейке ласково смотрел на него. «Помогать надо друг дружке, жалеть надо». «А где товарищ мой?» «Степан». «Какой товарищ?» «Нету товарищ». Едва шевеля языком, Афоня объяснил, Яман дело, совсем наплевать. Уж десять дней притащил тебя давно. Ничего, ничего, лежи, мой пойдет искать. Соседа забирал, шабра с ним пойдем. Яман дело. Он за меня душу положил, Степан-то мой, проникновенно горестно сказала Фоня. Сам загинула я живой. Собака я. Он прикрыл глаза ладонью и всхлипнул который из-за людей сдохла. «Э вот, э вот, какой большой! Шибко, якши!» Дружески сплюнул татарин. Шипка хорош, ой, какой хорош! Из-за меня он, собака я!» Замотал головой Афоня. «Сидеть бы мне, собаки, дома!» Татарин опять сплюнул и сказал, «Земля, шибко, якши тут!» «Ай-яй, какой земля! Самый хорош!» Работать мало-мало можно, Деньга колотить можно. Афоня слушал, то закрывая, То открывая глаза. Хотелось повалиться в ноги Этому черномазому скуластому человеку, Что спас ему жизнь, И плакать-плакать. Ничего, ладно. Конь твой кидать надо, махан. Мало-мало помрил, горлом резал. Двух коней тебе дам. Все равно зверь, все равно ветер. Вот какой. На, деньга не надо, помогать надо. Вот-вот. Афоня увидел на окне пороховницу Степана и коробочку с пистонами. Как? Значит, они были у него, у Афони? А где же ружье? Он не спросил.